Откуда берётся самоценность? Обычно самоценность начинает зарождаться в детстве, в тот момент, когда родители хвалит своего ребёнка. По мере того, как человек растёт, окружающие на него реагируют и дают свою положительную оценку тем или иным его действиям. Если личность формируется правильно, все эти положительные оценки и похвалы копятся в сознании человека и в конце концов образуют его самоценность. А если нет? Если что-то идет не так, родители, как вам кажется, вас не дохвалили или учителя в школе слишком сильно ругали за двойку. Формируется заниженная самооценка, синдром внутреннего критика, синдром самозванца. Такие травмы хорошо бы прорабатываться специалистами, психологами, психотерапевтами для того, чтобы исключить эти симптомы и выявить ваши ценности. Я тоже даю определенные техники своим клиентам чтобы они выращивали, усиливали ощущение собственного «я». Что это за техники? Всех подробностей я раскрывать не буду. Да это и бесполезно, потому что самостоятельно прорабатывать свою самоценность – это как зубы себе лечить. Нужен все-таки грамотный специалист. Но кое-чем я с вами поделюсь.